Глава сорок четвертая. Осторожно, пробираясь вдоль задней стены сарая, Тана заметила кровь на снегу. Присела на корточке, присмотрелась. Кровавые следы вели к воде, снег быстро заносил их. Во рту Тана пересохла. Она бесшумно поднялась на ноги и дернула засов на двери. Джейми Калибу удалось без проблем проникнуть в дом. Инкоски был у входа в сарай. Тишина казалась зловещей. Тана заметила слабый дрожащий свет, исходивший от сарая. По всей видимости, он горел на чердаке, там, где жила Макалистер. Вот близкие играли на хромированной поверхности маленького вертолёта. Что-то лежало возле шасси. Та не показала, что это тело, но при таком слабом освещении трудно было сказать. Они решили не включать налобные фонари. Дем и его приятели ждали в засаде наблюдали не приближается ли кто то к ферме или напротив не пытается ли покинуть территорию пожарная команда заняла пограничные позиции вверх и вниз по реке на случай если макалистер решит двигаться по этому маршруту грузовик стоял возле сарая но снегохода поблизости не было видно снег хрустнул тана обернулась сердце бешено колотилось из просвечивающей темноты и снежных хлопьев выплыли фигуры калиба и джейми папы здесь нет — прошептал Джейми, подойдя к Тане. — И собаке тоже. — Шейник привязан к веревке. Папа бы этого не сделал. В душу Таны закралось нехорошее предчувствие, тело, лежавшее на полу возле вертолета. — Джейми, ты останешься здесь на страже. Мы с Калевом заходим в сарай с черного входа. янковский с главного. Он кивнул. Она чувствовала его страх. Если там лежит тело Кроу Удова... Джейми может повести себя как угодно. Выйти из-под контроля. свистнула Два коротких сигнала, два крика ночной птицы. Инкоски ответил. Три сигнала, все в порядке. Тана и кали осторожно пробрались в сарай. Инкоски зашел спереди. Неясный оранжевый свет струился из люка в полу возле лестницы, ведущей на чердак. Пока Инкоски и Калиб проверяли сарай, Тана метнулась к лежащему ничком телу у вертолета — сердце больно сжалось. кроу голова почти отрезана кровь растеклась в огромную лужу глаза проколоты инструментами наподобие того каким был приколот к двери участка глаз оленя в струйке крови сбегали по щекам твою мать прошептал калиб приблизившись к ней следом подошел янкоски тихо шепотом скомандовала тана ничего не трогайте все ее тело пылало адреналин стучал в висках «Калеб, иди к Джейми и сообщи ему, постарайся помягче. Успокой его. Скажи, чтобы он потихоньку ушел отсюда. Я не хочу, чтобы он это увидел». «Янковский, проверь чердак». Янковский осторожно забрался по лестнице наверх, открыл дверь. Тана тем временем подошла к клюку в полу. «Все чисто», — сказал Янковский с чердака. Тана подождала, пока он спустится. Оба нагнулись к клюку, прислушались. Все было тихо. Тана хотела спуститься в люк, но Янкоски схватил ее за запястье и яростно мотнул головой. — Я первый, — прошептал он. тана мучили сомнения. — Ты нам живой нужна, — сказал янковски Я пошел и стал спускаться по лестнице. Тана ждала в вне себя от напряжения. Наконец он свистнул, она вслед за ним пролезла в люк и замерла от изумления. Ей показалось, они попали в логово самого дьявола. Тана медленно повернулась, пытаясь осмыслить весь масштаб ужаса, наполнившего все вокруг, безумие диких рисунков и набросков, которыми были оклеены черные стены. Здесь было жарко, раскаленные до бела угли тлели в огромные, похожие на горн печи. По всей видимости, кто-то был здесь не так давно, поскольку в горячей золе еще теплилось пламя. Тана подошла к длинному столу у стены. На одном конце догорали свечи, воск. Натёк на чёрную скатерть. Это напомнило ей об алтарях. В центре высилась банка, которую, по всей видимости, предстояло наполнить тем же, что лежало в банках на полке над столом. Танна придвинулась поближе, чтобы рассмотреть содержимое, в ужасе отпрыгнула. В одной плавало человеческое сердце, в другой — человеческие глаза. Возле банки на столе лежала, как библия, книга в твёрдой обложке. Голод. Дракон Синовский. «Похоже, Минди была здесь», — сказал Янкоски. Он стоял в углу возле железной кровати с цепями и наручниками. «Длинные черные волосы и... это...» Тана подошла посмотреть, на что он указывает. Это оказалась серебряная цепочка с маленькой рыбкой. Тана видела ее на шее у Минди. «Ничего не трогай», — велела она. Мозг кипел. Нужно было сообщить об этом как можно скорее. Нужно было со всем этим разобраться, но... В первую очередь нужно было найти Бабаха и Минди. Восемь человек на четырех снегоходах пробирались по глубокому снегу, двигаясь по кровавым следам, ведущим вниз к реке, по льду, в лес на северо-восток. Снегоход, замыкавший цепочку, вылочил за собой прицеп на случай, если кто-то окажется ранен. Этой машиной управлял Престон, один из пожарных, и по совместительству парамедик со стажем. Позади него крепко пристегнувший сидел Калеб. Впереди ехали Дэмиен и его друг, прошедший курсы выживания, Вэйн Вульфблад. Следом за Таной Джейми, Иэн и Лен Дикоб, тоже приятель Дэмиена с водопада Росомахи. На них везли оружие, снегоходы, веревки, средства оказания первой помощи, топлива и другие необходимые для выживания вещи. Джейми отказался возвращаться в деревню. В нем бурлила тихая ярость, заставлявшая предельно фокусироваться. Заметив это, Тана позволила ему ехать с ними. Двоих пожарных и остальных приятелей Дэми оставили охранять ферму на случай, если МакАлистер решит вернуться. Остальные пожарные поджидали МакАлистеру взлетной полосы. Одного Тана отправила в Твин Риверс, чтобы он доложил обстановку вождю. И тот продолжал попытки связаться с главным управлением КККП, Она попробовала и сама, но ничего не вышло. Возможно, есть шанс, что вождь сможет дозвониться в тот крошечный временной промежуток, когда туман и снегопад будут не столь сильными. Сейчас это было все равно, что звонить из-под земли на спутниковую орбиту в космос. Погода и темнота мешали передвижению. На лобные фонари отражали только туман и снежные хлопья. Танна сняла козырек со шлема потому что его залепило снегом, но постоянно смаргивать лезущие в глаза снежинки и вдыхать синий дым двухтактного двигателя было не намного лучше. На ней въехали в густой лес, и стало еще сложнее. Внезапно машина Дэмиана встала. Он поднял руку вверх, знак остановиться. Дэна притормозила. Тяжелый снегоход подъехал туда, куда указывал демиан Что там такое? В свете фар над самой тропой по которой они двигались на веревке свисавшие с самых верхних ветвей высокой ели болтался кокон тана не сразу поняла что это господи иисусе тело замотанная в окровавленную ткань висящая на дереве тело она слезла со снегохода рванула по снегу к свёртку, качавшемуся на ветру, но тут демен сильно дёрнул её за руку, и та упала лицом в сугроб. «Смотри!» — сказал он, пока она, выпрямившись, усиленно моргала и указал на что-то маленькое, синее, торчавшее из-под снега. «Это ловушка», — объяснил Дэмиан. «В снегу выкопана яма и накрыта куском синего брезента. Уверен, тут такая дыра, что и снегоход провалится». «Как?» — прошептала тана не отрывая глаз от кокона на веревке. «Как она это сделала? Раскопать такую яму в замерзшей земле?» «Взрыв», — сказал Уэйн, подойдя к ним. В руке он держал остатки динамитного патрона. «Она не копала землю, а подорвала!» Он посмотрел вверх, на кокон. «Снять приманку не нетрудно, если немного сечь в механике». Тана сглотнула, поднялась на ноги. МакАлистер должно быть, взяла взрывчатку в лагере Вестмина или у рабочих по контракту далеко от Твен-Риверса. Это не приманка. Тана внимательно вгляделась в свёрток. Это человек. Из скокона торчала голова в тёмной шапке. Нет. Не тёмной. промокший от крови. Тана достала охотничий фонарь навела на лицо несчастного. Солба из-под шапки свисал клок волос. Сердце замерло и тут же неровно забилось. «Это бабах!» — прошептала она. Живот свело. Сверток едва заметно качнулся. «Он жив! Надо снять его! Немедленно!»